Глава 4. Я поднялась к себе, перевязала отчёт для господины Иноуэ, добавив туда по скриптумам то, что узнала из записей Никитина. Однако самого Никитина я решила пока не упоминать. После того, как я отдала наконец письмо и телеграмму Мейка, я вернулась наверх. И постучались в дверь комнаты Кадзора и Хидео. Из-за наплыва посетителей их поселили вместе. Но они быстро нашли решение, как разграничить пространство. Видимо, они уже в первую ночь устроили перестановку. Кровать Кадзора стояла в тёмном углу, отгороженная ширмой, а сам он, включив лампу, читал лёжа. Хидео же, передвинув свою кровать к окну, Теперь сидел на ней, скрестив ноги, и мечтательно глядел на метель. Отвлекитесь. Есть что обсудить. Куда я могу сесть? Кадзура отложил книгу и приподнялся на подушке, а Хидэо развернулся ко мне. На стул, ответил Кадзура. Там вещи лежат. Бросай их сюда. Что случилось? Первое. Утром я дожил Атанабе книгу по эпидемиологии. Помните? Чисака поднималась за ней в мою комнату. Она забыла закрыть дверь на ключ, и там кто-то побывал, пока мы ездили в Хакутаран. Этот человек ничего не взял, только навёл беспорядок на столе. Искал, видимо, какие-то бумаги, возможно, мои документы, потому что на верхнем листе остался чёткий отпечаток моего имени. Он записал его, использовав мою бумагу и мой карандаш. и не заметил, что оставил след. Я сделала небольшую паузу, но приятели не нашли, что сказать. Второе. Сейчас внизу я случайно нашла среди журналов записи этого геолога. Я сообщила всё, что прочитала в тетради про Каягату, и рассказала, как мне удалось обвести вокруг пальца его переводчика. Если этот Никитин меня понял, а я думаю, что понял. Он найдёт способ избавиться от Симидзу и поговорить со мной, закончила я. Кадзура покачал головой. Он ведёт себя так, как будто он не просто учёный. Вы же понимаете, о чём я. Такие люди не раскидываются бумагами просто так и не забывают их. Ты уверена, что он не хотел, чтобы ты нашла его записи? Абсолютно. Я вообще не должна была оказаться в этом зале. Просто села там за столик, чтобы дописать адрес к письму. А почему его вообще интересует исчезновение Кайгату? Спросил Хидео. Я ответила: Мне кажется, я знаю почему. Исторические земли Кайгату здесь, на самом севере Хоккайдо, так близко к новоприобретённым советским территориям, Записи Никитина заканчивались тем, что Каигату испытывают сильное влияние экспансии местных. Я не исключаю, что в Советском Союзе хотели бы помочь Каигату добиться возвращения их исторической территории и автономного управления на северном побережье и обрести таким образом влияние и на этом берегу пролива. «А может, они причастны и к их исчезновению? Ведь вся эта история им на руку», — сказал Кадзир. Вряд ли. Получить политическое влияние за счёт небольшой помощи бесствующему народу? Да. Но именно поэтому, кое-гатые нужны им живыми. Если ты имеешь в виду, что они могли бы инсценировать вину японских властей, то игра, мне кажется, не стоит свеч. И уж точно она недостойна народа, победившего в войне. Тут что-то другое. Совсем другое. Конечно, я побаивалась разговора с Никитиным. Хотя признаться, нет, нет, да и плакала по ночам последний год, отчаянно желая поговорить с кем-то с родины моих предков. Раньше такого не было. Это началось после короткого разговора с советским офицером в прошлом году. Однако же теперь было не до сентиментов. Я должна была вытащить из Никитина как можно больше. Хени рассчитывала, что он не потребует взамен никакой информации. Но могла ли я сделать это, формально не придавая интереса со стороны меня прилетевшей? Мне предстоял тяжёлый разговор, но я решила рискнуть. На ужине я села так, чтобы видеть геолога. И когда Симидзу отвернулся, быстро показала на пальцах номер моей комнаты и изобразила стук в дверь. Никитин едва заметно наклонил голову. После ужина я читала, не раздеваясь, и ждала. Около полуночи действительно Никитин постучал в дверь. Я открыла и сказала по-русски: "Заходите, пожалуйста". Мне самой было странно слышать свой голос. Конечно, я читала на русском языке, потому что часть моей библиотеки, привезённой из Европы, составляла именно русская литература. Но общаться на языке мне было не с кем. Разве что читать вслух, чем я иногда и занималась дома, не желая терять навык. «Что вы?» — ответил геолог. «Это неприлично. В такое время быть в комнате у девушки. Господин Семидзу спит. Может, спустимся вниз?» Да заходите же. Мне не меньше вашего страшно, что нас услышит. Поколебавшись, он зашёл в комнату. Я закрыла дверь и сказала: Только, пожалуйста, говорите медленнее. Это правда, что я бегло читаю по-русски, но почти никогда на нём не общалась. Садитесь сюда. Спасибо. А как вы додумались до толмача? Я это слово разве что от бабки слышал. Это ведь родственна Dolmetscher. Примечание: с немецкого устный переводчик, синхронист. То же самое, что устаревшее толмач в русском языке. Предположительно, оба слова заимствованы из тюркских языков. А немецкий мой родной язык. Да и слово это встречается в русской литературе, на которой я выросла. Очень остроумно. Эмилия. Я ведь могу к вам так обращаться. Расскажите о себе немного. Я попробовал навести о вас справки по своим каналам, но, честно говоря, только запутался. Да, это неудивительно. Всё началось с моего прадеда. Арисим Исидею. Он владел бумажным производством. Дела его шли очень хорошо. И однажды он отправился в Российскую империю заключать торговые договоры. С ним поехал его сын, Кеити. Там в далёкой чужой стране Кеити встретил дочь российского купца, то, что потом стала моей бабушкой. Он наотрез отказался возвращаться без неё. говорил, что не может оставить её там, что не сможет без неё жить. Но отец и будущий тесть уговорили его проверить чувства временем. 3 года они писали друг другу письма на смеси русского, японского, английского и немецкого, не желая доверяться переводчику. 3 года ждали. И вот, несмотря на нарастающую напряжённость между Россией и Японией, дедушка всё-таки вернулся за ней. а бабушка привезла с собой сюда, в Японию, икону Николая Чудотворца и самовар. Тётя Кейка рассказывала, что соседские ребятишки сбегались посмотреть на белокурую девушку. Для них это было в диковинку. Впрочем, любопытствовали и взрослые, хотя и более стержина. Бабушка быстро освоилась, научилась готовить местные блюда, Но по субботам неизменно пекла блины. Это было счастливое время. У них родилось трое детей: мой отец и две его сестры. А потом началась война. Бабушку с детьми отправили обратно в Россию. А дедушка остался и погиб на войне как японский подданный. В Санкт-Петербурге бабушка растила детей одна. Тётя Кейка, потеряв в этой войне не только брата, но и мужа, тоже воспитывала сына и заму в одиночку. Повзрослев, отец уехал в Европу, не принял революцию. Бабушка за ним не последовала, как и две её дочери. Им было всего по 14 лет. Отец обосновался в Праге и основал газету для эмигрантов. И там же встретил мою мать. наполовину немку, которая переводила его статьи на немецкий. Я родилась прямо в комнате над помещением с печатными станками. Моё детство пахло типографской краской. Этот запах был повсюду, впитывался в одежду, казался чем-то родным. А потом, когда я поступила на службу в Дьемон, краска стала пахнуть уже моя взрослая жизнь. Только вот, когда я впервые вдохнула этот запах в редакции, то разрыдалась. Господин Иноуэ, мой начальник, тогда подумал, что это я от страха. Хотя я и правда тогда очень боялась и его, и других работников, и вообще, наверное, всех. Конечно, кроме тёти Кейка, Кадзура и его семьи. Кадзура это мой лучший друг и ближайший сосед. Тот молодой человек, что в очках. Так вот. Когда мне исполнилось 8, германские войска пересекли границу Чехословакии. Отец сразу понял: война не просто приближается, она уже здесь. Он решил, что мне будет безопаснее в Японии. и попросил дяде Изаму забрать меня. Киото оказался ему надёжным местом. В каком-то смысле он оказался прав. Война пришла и сюда. Но наш город всё же не бомбили. Так я и выросла вдали от родителей. А об их судьбе узнала только много лет спустя. Они погибли в Маньчжурии через несколько месяцев после того, как мы расстались. Значит, у вас в Ленинграде остались бабка и две тётки? Никисин принял чуть более расслабленную позу и немного вытянул ноги, а голос его потеплел. И что же, вы искали их? Нет. Я боюсь навлечь на себя какие-нибудь проблемы. Хотите, я поищу? Нет. Пока не кончилась война, не думаю, что это хорошее решение. Примечание. СССР в 1951 году отказался подписывать Сан-Францисский мирный договор, который прекращал состояние войны между антигитлеровской коалицией и Японией. Соответствующий документ, советско-японская декларация, был подписан только в 1956 году, тогда как описываемые действия происходят в 1953. За 3 года до этого. Зачем я это говорю? Ведь вы лучше меня понимаете. Кем бы вы ни были на самом деле. Сказала я и перевела тему. Давайте лучше поговорим о пропавших людях. Никитин рассеянно покивал, глядя на пол, а потом поднял на меня глаза и сказал: "Ну, говорите. Я-то и не обещал вам ничего рассказать". Я была готова к такому повороту. Хоть и надеялась, что он не случится. Я не собиралась хитрить с человеком вдвое старше меня, тем более если он военный или даже разведчик. Это было бы очень наивно. Но попробовать узнать хоть что-то сверх того, что я уже прошла, я всё-таки могла. Почему сразу рассказывать? Я предложила просто поговорить, тем более ведь вы даже не специалист. Никитин немного наклонился на стол, и так, что его лицо попало в круг света от лампы. Что вы имеете в виду? То, что вы геолог, а не этнограф. По крайней мере, так вы записались в книге, которая лежит в приёмной. А, это. Да, я геолог. В основном изучаю активность Камагатаки и других вулканов. Но как вы сами сказали, времена сейчас непростые. И советских специалистов на ваших островах почти нет, так что когда мои коллеги-этнографы узнали про кайгалтов, они попросили меня отложить свою работу и приехать сюда, разобраться, что к чему. Мы как прогрессивное государство поддерживаем сохранение культуры и традиционного образа жизни малых народов. так что не могли этим не заинтересоваться. Но получать разрешение на въезд, работу для этнографов было бы слишком долго и хлопотно. Да и вдруг оказалось бы, что дело пастиковое. Вот и отправили меня. Закончил Никитин. А знаете, я ведь попала сюда примерно так же. Расследование сначала хотели поручить опытному редактору Но потом начальник решил, что дело не стоит, как-то по-русски, что-то про монетку. Никитин засмеялся и подсказал: "Ломонового гроша не стоит". "Да, спасибо". "И что, может быть, тут какая-то бюрократическая ошибка или вроде того?" "Вот и отправили меня". Я повторила эту фразу за Никитиным, в надежде, что она поможет укрепить его симпатию ко мне. Ведь в редакции я нахожусь на положении худшим, чем любой малый народ. Считают, впрочем, это правда, что я просто дочь племянника тёти Кейка от какой-то немки. О том, что у обоих родителей половины русской крови известна Кадзура и его семье. Ну а с недавних пор и второму молодому человеку, что приехал со мной. Его имя Хидео. Пока я говорила, Никитин разглядывал комнату. Но я понимала, что он внимательно слушает меня. Вдохновлённая этим, я продолжила. Видите, как у нас много общего. Глоба мы здесь не на своём месте. Вас оторвали от ваших вулканов, меня от газетной рутины. Может, поэтому и стоит объединить усилия. Что если тут не пустышка? Тогда мои заметки пригодятся вашим этнографам. И наоборот. Ваши наблюдения помогут мне найти рыбаков. Мы ведь оба за простых людей, за то, чтобы сохранить их культуру. Вот эти кайгату или по-вашему кайгалты, они же живые люди. Владимир Галактионович, рыбачили, семьи кормили, делали такие красивые вещи. Сотни человек исчезло, а никому, кроме нас, и дела нет. Мне кажется, Эмилия, вы не очень хорошо понимаете, во что ввязались. Лучше бы вам вернуться в ваш безопасный киото под опеку тётушки. Не думайте, я не насмехаюсь. Я вам сочувствую и совершенно не хотел бы оказаться на вашем месте. Но здесь вам будут мешать те, кто должен помогать. Конечно, я от души желаю, чтобы эти рыбаки нашлись живыми и здоровыми. Но вы не представляете, с кем связались. Никитин встал и начал ходить по комнате. Могу предложить сделку, наконец сказал он. Пообещайте, что дадите знать Если встретишь человека без фаланги на пальце руки. Замен авансом я сообщаю вам, что он опасен. Это более ценная информация, чем может показаться. Она сохранит вам жизнь. Опасный человек, о котором говорил Никитин, вызвал массу новых вопросов. Я попыталась убедить геолога, что мы оба выиграем, если расскажем друг другу всё. А что интересного вы мне можете сообщить? Говорить о том, что мы увидели в посёлке, я не хотела. По крайней мере, сразу. Никитин совершенно точно там не бывал. Ведь даже до моей комнаты он смог дойти без своего соглядатая только тогда, когда тот уснул. Пытаясь выторговать что-то интересное подешевле, я начала с верований к Игату, Но Никитин меня перебил. Это всё мне известно. Может быть, даже лучше, чем вам. И информацию такого рода, кстати, я вам могу дать совершенно безвозмездно. 20-го утром я уезжаю в Хагадати. Если хотите, вышлю оттуда переснятые материалы на русском языке. Этого добра сколько угодно. Сидите и изучайте у себя в редакции, только не лезьте в опасные места. Я вижу, девушка вы хорошая. Жаль, что вас занесло сюда. И ещё больше будет жаль, если вы пострадаете. Почему вы вообще думаете, что это опасно? Никитин взял долгую паузу. Если повезёт, Вы встретите женщину по имени Акамото Сатоми. Она, видимо, нашла кое-что интересное. Мы должны были встретиться лично, но не сложилось. На случай, если вам удастся с ней поговорить, окажите услугу. Расскажите мне всё, что она сообщит. Я обещаю поделиться соображениями насчёт сказанного. Я не скрываю ничего лишь бы урвать себе славы сыщика, не думайте. Но почти всё, что я знаю про исчезновение Кайгалтов, затрагивает другое дело. О нём я не могу говорить. Кто это, а кому это Сатоми, где её найти? Точно не знаю. Но если вы всё-таки будете продолжать расследование, то Ранелли поздно вытянется на неё. живую или мёртвую. Если она живая и захочет с вами говорить, спросите её, что ей удалось узнать и чего ей это стоило. А ещё лучше. Послушайте меня и уезжайте отсюда. Этнографических материалов я вам вышлю с лихвой. Хватит и на целую книгу, и даже, наверное, на повышение в вашей редакции. Никитин ушёл. Я заперла дверь, легла в постель и провела несколько бессонных часов, размышляя над разговором. Сокрушительным поражением его нельзя было назвать. Всё-таки я узнала имя женщины, которую удалось что-то раскопать по делу Кайгату. Но вопросов как будто стало больше. Утром, умываясь и одеваясь, я пыталась убедить себя, что не стоит так себя корить. Мой собеседник был слишком сильным противником. Но, немного успокоившись, я тут же вновь начинала ругать себя. Ведь изначально у меня было куда более выгодное положение. Я знала больше, чем он. Так можно было, наверное, обменяться ещё какой-то информацией. В конце концов настроение у меня окончательно испортилось. И к завтраку я вспыхтелась в совершенно мрачном расположении духа. В общем, в зале оказалось неожиданно уютно. За окном ещё царили утренние сумерки, но в зале горели небольшие лампы. От их мягкого света становилось чуть теплее. За столом сидел один мацумото-гэ. Видимо, поднялась пораньше по делам, но из-за бури не мог никуда уехать и теперь просто каратал время за чаем. Я села за соседний столик. Доброе утро, господин Мацумото. Доброе утро. Как ваши дела? Могло быть хуже, могло быть лучше, сказала я. А у вас здесь, конечно, нет никакой библиотеки. К сожалению, нет. Хозяин гостиницы допил чай. и сделала официантке знак, чтобы она принесла ещё. «А вы заскучали, да?» «Я не рассчитывала, что будет такая метель, и успела прикончить все книги, которые привезла с собой. Пожалуй, теперь придётся выйти в непогоду, чтобы продолжить расспросы в посёлке». Мацумото помолчал, а потом спросил. «Вы играете во что-нибудь?» «В Го». Ответила я и добавила, не без гордости. И даже вроде бы неплохо. А в маджонг? Нет. Но мои друзья играют немного. Хидео до прошлого года работал в баре, где были такие игры. Примечание. Азартные игры в Японии были запрещены в 1907 году. А в 1937 под особый запрет попал и маджонг по причине войны с Китаем. После войны запрет был снят, и до середины 1950-х до полной легализации маджонг находился в серой зоне. А не захотят ли ваши друзья сыграть? Вы можете, если хотите, просто посмотреть. Я удивилась. Здесь Мацумотики внук. Здесь прямо в здании. Так что, если будет желание, «Подойдите ко мне после ужина». Хозяин допил чай и ушёл. А мне как раз принесли мою чашку, когда в зал спустились Кадзара и Хидео. Почти одновременно с ним появились два незнакомых молодых человека и устроились в углу. Мы не слышали, о чём они говорят, поэтому подумали, что тоже можем пообщаться в полголоса и не быть услышанными. «Ну?» Как твой вчерашний разговор? спросил Кадзора. Скорее, безуспешно. Я рассчитывала, что мы найдём общий язык, но мне не удалось узнать почти ничего, только одно имя Акамото Сатоми. Это женщина, с которой Никитин якобы должен был встретиться. Как я поняла, она хотела рассказать ему что-то, что ей удалось узнать про Кайгату. Что именно он не знает? потому что они так и не встретились. Но это уже кое-что, сказал Кадзера, а Хидэо уточнил. А вы ему что рассказали Эмику? Я быстро перебрала в голове наш разговор и с удивлением поняла, что не рассказала ему ничего по сути дела. Почти всё, что я говорила, касалось только меня лично. Но там не было ничего о пропавших рыбаках. То есть Сказал Кадзера: "Ты заморочила этого геолога и узнала больше, чем рассказала, но сама этого не поняла". "Да, получается так". Большая польза получается от того, что ты такая болтливая. Кадзера принял тарелку от официантки. Какая же здесь вкусная еда. Если бы не трудности с транспортом, я, может, здесь и остался бы. Я-то болтливая? То ты поболтливее меня есть. сказала я. Кадзора не понял, о чём я, но Хидэо посмотрел на меня укоризненно. Распогодиться сегодня не обещал. А это означало, что с Чисаку он сможет увидеться только завтра. Мацумото предлагает после ужина сыграть в маджонг. Я не играю, но сказала, что предложу вам. Кадзора закивал. Очень хорошо. Я не играл уже с полгода. Но куда мы поедем по такой погоде? «Никуда не нужно ехать», — он сказал, что помещение прямо здесь. Хидео понизил голос ещё больше, хотя мы и так говорили совсем тихо. Мацумото ночью после приезда помогал нам сделать перестановку в комнате и между делом засучил рукава для удобства. Я-то тогда подумал, что ошибся, но, видимо, у него действительно на руках татуировки. Примечание. Татуировки в то время носили практически исключительно криминальные элементы, в частности якудза. Хидэ упоминает об этом в связи с тем, что якудза занимались организацией подпольных азартных игр. И намекает на принадлежность к ним хозяинна гостиницы. Интуитивно я чувствовала, что Мацумото человек непростой. От татуировки многое проясняли. И знакомство с господином Мурао и то, с каким доверием он относился к нам троим. Хотя почти нас не знал. Видимо, в этой среде за кого угодно не ручались. Становилось понятным и то, как гостиница окупалась в таком глухом месте. Скорее всего, Мацимото получал доход с этих подпольных, в прямом смысле слова, игр. Несмотря на то, что за прошедшие сутки я почти ничего не узнала, Отчёт мне всё-таки следовало написать. 17 марта. Добрый день, господин Найуи. Здесь ещё продолжается весенняя метель. Непривычная для нас, но обычная для этих мест. При этом я не могу сказать, что непогода заперла меня в гостинице и не позволила продолжить расследование. В предыдущем письме, как вы наверняка помните, Был постскриптум с небольшой этнографической справкой о наротике Игату. Вчера у меня не было возможности подробно описать, откуда я получила эти сведения. Однако сегодня я исправляюсь. Дело в том, что здесь проживает один русский господин, который называет себя геологом. Он говорит, что работает в Хакодате и изучает вулканы в прилегающей местности. По его словам, советские коллеги-этнографы узнав об исчезновении Каигату, они называют их Каигалты, заинтересовались этим исключительно в научном смысле и попросили его приехать, чтобы узнать что-нибудь на месте. И сведения, которые я вчера изложила, я прочитала в его записях, так как он оставил их среди журналов для гостей, якобы случайно. Вам наверняка, как и мне, это кажется странным, но я пока не могу найти объяснение, тому что там делали эти записи. Я сумела встретиться с этим господином и пообщаться с ним без переводчика, человека по имени Семитзу Семур. Подозревая, что тот и сам военный, и поэтому представлен к советскому учёному, который путешествует по стране. Конечно, мне не удалось выяснить очень уж много, так как он, по всей видимости, тоже непростой геолог. Однако он всё равно сообщил мне важную деталь: По делу об исчезновении Каигату что-то нашла некая Акамото Сатоми. Пока мне неизвестно, что это за женщина и зачем ей копаться в этом деле, но есть вероятность, что она живёт в этой гостинице или собирается сюда приехать. Разумеется, я постараюсь пообщаться с ней, если мне удастся понять, кто это. С уважением, Арисим и Эмилия. Запечатыв письмо, я подумала, что забыла написать о чём-то важном из разговора с геологом. Но о чём? Я так и не смогла вспомнить и решила, что сделаю ремарку в следующем письме. Пока же я отнесла конверт вниз и отдала Меэко вместе с новой телеграммой для тёти. На обед Кадзо распустился с книгой, купленной в Токио. Смотрите, дочитал до интересного момента. Он раскрыл книгу там, где я заложил её пальцем, и дал мне прочитать. Садзая Они, морские абаки. Существа, рождённые из глубин, облик которых таит обманчивую двойственность. В воде это чудовищная раковина, изпалинская и уродливая, покрытая водорослями. Щупальца этого демона тянутся к лодкам и неосторожного рыбака могут утащить на дно. Но стоит абаки выйти на сушу, как он становится женщиной неземной красоты. С кожей, светящейся как лунный камень, с волосами, развевающимися словно морская тина. В таком виде демон способен очаровать любого смертного, заманить в сети своей хитрости. Фольклорные источники указывают, что Садзаи-они возникают из морских улиток, чаще всего вида турба, достигших тридцатилетия, либо из душ утонувших девушек, особенно если те гибнут из-за любви. Согласно поверьям, в ясные ночи Садзай и Они поднимаются на поверхность воды и исполняют печальную песню. Особенное почитание Садзай и Они наблюдается среди народа Каигату, проживающего в прибрежных районах Хоккайдо. В их культуре они считаются покровителями моря, обеспечивающими улов и приносящими к берегам раковины для инкрустаций. Из суеверных соображений, кайгату избегают называть её имя, предпочитая говорить бабушка или бабка, из чего косвенно следует, что они имеют в виду всегда какую-то определённую садзаи-они. Садзаи-они. Действительно, Танаба говорила о ней. На ужине я сделала мацумото-знак, что мы хотим поиграть в маджонг. Он кивнул, а после ужина сам подошёл к нам. «Идите сюда». Мы последовали за ним к лестнице, ведущей на второй этаж. Но, к моему удивлению, он не повёл нас наверх, а отверт дверь под лестницей. Я замечала её раньше, но думала, что там просто кладовая. Однако за дверью мы увидели ступени, ведущие вниз, в подвал. Уже отсюда было видно мягкое жёлтое свечение. Но разглядеть что-нибудь ещё мешала тяжёлая красная партьера. Мы смутно посторонился, пропуская меня вперёд. Осторожней, лестница очень крутая. Я спустилась, крепко держась за поручень, отодвинула партьеру и вошла в подвал. Помещение оказалось меньше, чем я ожидала. Здесь было, может быть, 40 или 45 татами. Примечание. Площадь жилых помещений в Японии измеряется в татами, это 1,62 квадратных метра. Площадь подвала была, соответственно, приблизительно 65-75 квадратных метров. Но ну, окинув взглядом пространство, я поняла, что за тяжёлыми портьерами по бокам скрываются другие комнаты. В воздухе смешались запахи угля, И чего-то пряного, видимо, табачного дыма, который годами въедался в стены. Здесь было чисто, но обстановка оставалась скромной, почти аскетичной. Две угольные печи, три игральных стола в центре с грубо сколоченными деревянными стульями и длинный стол в углу. Судя по всему, он предназначался для зрителей. Вокруг стояли несколько плюшевых кресел, а рядом громоздились ящики с бутылками. На кирпичных стенах висели пожелтевшие от времени пропагандистские плакаты военных лет. Один, с карикатурной точностью, изображал Рузвельта в виде демона Они с выпученными глазами и оскаленными зубами. Примечание: Они японские демоны-людоеды. На другом был Черчилль в том же образе, но с горящими рогами и когтистыми пальцами. Краска потескнела, но даже так лица союзных лидеров выглядели зловеще, особенно в этом полутёмном подвале. С потолка над каждым игровым столом свисали тусклые жёлтые лампочки. Их слабого света еле хватало, чтобы разогнать темноту. Мацумото спустился следом за мной. "Я могу осмотреться?" Конечно, хотя смотреть тут особо не на что. Он пошёл плечами и ещё за одной из партьер. Уже из другого помещения донёсся его голос. Найдите себе местечко в углу. А я сейчас велю затопить печи, и здесь станет теплее. Тепло здесь действительно было необходимо. Если на первом этаже гостиницы ещё можно было согреться горячей едой и напитками, то здесь, в подвале, Сырость пробиралась под одежду. Я заглянула за другие портьеры. В соседних комнатах находились такие же и горные залы, только ещё теснее, без мест для отдыха. Сталы здесь были более старыми. Кое-где на них виднелись следы от сигарет. Следом за нами спустились Кадзара и Хидео. Мацмута, наоборот, поднялся и скоро прислал пожилого мужчину, который занялся печами. Несмотря на возраст, он двигался ловко, с уверенностью присущей людям, привыкшим к ежедневным обязанностям по хозяйству. Имя его я не знала, но вспомнила, что дважды видела его из окна. Он расчищал снег перед гостиницей. Я устроилась в уголке и стала наблюдать за пребывающими людьми. В следующие полчаса В помещение спустилась пара моего возраста, двое молодых людей, которых мы видели на завтраке. Четверо пожилых и мужчина с женщиной оба средних лет. Становилось теплее. Кадзру и Хидео сели за стол с молодой парой. Мацумото и один из пожилых гостей с мужчиной и женщиной, что были постарше. К трём пожилым мужчинам сел один из молодых. А тот, которому не досталось партнёров, сел ждать следующей раздачи. Выпейте что-нибудь, спросил старик. Он, конечно, не играл, а приглядывал за печами, вытряхивал пепельницы и приносил сверху выпивку, если нужной здесь не находилось. Хотите, я принесу вам горячего чаю? Да, спасибо. Мне было одновременно и скучно, потому что я не играла. И любопытно, потому что я никогда не бывала в такой обстановке. Было тихо. Игроки почти не переговаривались. Только еле слышно постукивали тайлы. Примечание: тайлы плоские кости для игры в маджонг. Старик принёс мне чай и сел немного поодаль. Но я сама подвинулась к нему и тихо спросила: "Простите, как вас зовут?" «Юкити. А фамилия? Господин... просто Юкити. А вы давно здесь работаете?» «Да уж лет двадцать. И всех этих людей знаете? Ведь в таком заведении, наверное, все игроки постоянны?» «Точно. Почти всех знаю. Вон тот мужчина моего возраста, что играет с господином Мацумото. Это господин Таока из Асахикавы. управляющей железнодорожной компании. Другой мужчина за их столом чиновник префектурального управления Хайсики Гэнзера, страстный и очень хороший игрок. Он здесь не живёт, но приезжает поиграть иногда. Женщину за их столом я не знаю, может быть, господин чиновник приехал с подругой. Юношу, который сидит в углу и не играет, я тоже не знаю. хотя видел его наверху на обеде. Три других господина, которые приехали из Асахикавы, тоже работают в железнодорожном управлении, как и господин Таока. Юноша, что сидит с ними за столом, это Итиноси Тароюки, знакомый господина чиновника. Так. Юная пара, которая играет с вашими друзьями, это сын друга господина Мацумото и его невеста. Мы ещё немного поговорили со стариком, но потом он извинился. Ему нужно было встретить гостей, которые пришли поиграть в карты. Он ушёл, и через несколько минут я услышала, как хлопнула дверь под лестницей. В помещение вошли новые посетители: две женщины и трое мужчин. Не задерживаясь, они скрылись за красными портьерами. Юкити сновал туда-сюда, принося гостям напитки. В воздухе становилось больше табачного дыма, а разговоры постепенно оживлялись. Люди выпивали, кто был незнаком, знакомились, и, похоже, чувствовали себя всё свободнее. Быстрее всех закончили игру за столом, где сидели Хидео и Кадзора. Они встали, поблагодарили партнёров и подсели ко мне. За игральным столом их сменил юноша, который в углу ждал своей очереди. Они с молодой парой начали дожидаться, пока кто-нибудь ещё не закончит свою партию и не присоединится к ним. Девушка, поймав мой взгляд, улыбнулась и показала на свободный стул. Но я, тоже улыбнувшись, жестами отказалась от игры и поблагодарила за приглашение. «Ну как тебе?» — спросил Кадзара. Во всяком случае, лучше, чем сидеть в комнате, ответила я. Это верно. Однако хорошо бы метель кончилась. Кадзеро покрутил головой, видимо, ожидая, что увидит хотя бы какое-нибудь под потолком хотя бы крошечное окно. Но подвал, по моим расчётам, целиком находился под землёй. Ведь надо бы и делом успеть заняться, а то мне через 2 дня надо будет уехать в Акадате. Надолго ты? Нам, может быть, придётся походить попрашивать тут без тебя, сказал Хидэо. К нам подошёл Юкити с напитками. Мои друзья взяли по пиву, а я попросила ещё чаю. Кадзу рассказал, что уедет буквально на пару дней и попросил Хидэо не оставлять меня одну. А то ведь если ты слишком увлечёшься своей подружкой, и Мику обидится и непременно пойдёт продолжать расследование сама. Киде уже открыл рот, чтобы ответить, и я тоже собиралась возразить. Но произошло что-то странное. Сначала я почувствовала едва заметное движение самой комнаты, будто в ней дрогнул воздух. Лампы на потолке качнулись, от чего по стенам заметались тени, а в ящиках задрожали бутылки. Сверху донёсся глухой удар. Будто что-то тяжёлое рухнуло на пол в верхних комнатах. Землетрясение. Спокойно сказал Хидео. Он добавил что-то ещё, но слова утонули в шуме нового толчка. Из за партер вышли игроки в карты. Большинство, похоже, уже переживали землетрясение, но для меня это не делало происходящее менее страшным. Молодая пара, с которой играли Кадзора и Хидео, Схачилы и направилась к лестнице. Не поднимайтесь, пока не закончатся толчки, громко сказал Мацумото, не отрывая взгляда от своих тайлов. Но их это не остановило. Вслед за юношей и девушкой бросились две женщины, что играли в карты, а затем и пожилые господа из железнодорожного управления. Да оставайтесь же тут, чёрт возьми! Мацумото наконец оставил игру в покое, поднялся из-за стола и И шагнул к выходу, пытаясь остановить железнодорожников. Те замерли, но женщины уже исчезли за портьерой. В этот момент подвал снова содрогнулся. Лампы вспыхнули, замигали, и что-то тяжёлое обрушилось за портьерой. Тут же сорвалась и сама ткань, а вместе с ней в помещение посыпались каменные обломки в плотном облаке пыли. цвет погас